Гарри до ныне держали в такой узде, что, на мой взгляд, это вполне естественное желание набегаться, надурачиться, нарезвиться и получать удовольствие от компании мальчишек, которые хвастаются своими дебошами, дуэлями, драками, любовными победами и ссорами с гневливыми отцами. Лучшего друга Гарри зовут Уильям Комптон. Они ходят повсюду, обняв друг друга за плечи, словно сейчас затанцуют или схватятся в драке. Уильям неплохой парень, такой же дурачок, как и все остальные. Он по товарищески привязан к Гарри и так смешно изображает преувеличенную преданность, что мы всех охотим. Половина миньонов притворяется, что влюблены в меня. И я великодушно позволяю им посвящать мне стихи и песни. причем непременно даю понять Гарри, что его поэмы и песни всегда самые лучшие. Придворные постарше ворчат и выражают недовольство шумными приятелями короля. Я молчу. А когда с жалобами являются члены тайного совета, говорю, что король молод, и с этим необходимо считаться. В миньонах нет зла. Трезвые. Они самые славные и воспитанные молодые люди. Ну, а в подпитии, конечно, крикливы, дрочливы и перевозбуждены. Разве вы не были молоды, сэр? Спрашиваю я очередного почтенного жалобщика и улыбаюсь ему, как сообщница. Сама же я смотрю на них глазами моей матушки, зная, что именно им предстоит стать офицерами нашей будущей армии. Во время войны их энергии и мужество — именно то, что нужно. Из самых шумных в мирное время мальчишек выходят самые лучшие бойцы в военные времена. Леди Маргарита, бабушка короля, похоронив мужа другого, невестку, внука и, наконец, бесценного сына, слегка подустала от битв за свое место под солнцем, и Каталина старалась избегать открытого противостояния со своим старым врагом. Любителей придворных интриг такое поведение лишало возможности поразвлечься, наблюдая соперничество между двумя дамами. Те, кто надеялся, что леди Маргарита будет донимать Каталину так, как ранее свою невестку, были разочарованы. Каталина от столкновений ускользала. Если, к примеру, заводя по укоренившейся привычке вечную придворную игру «Кто важней», леди Маргарита стремилась хотя бы на несколько шагов опередить Каталину перед дверью в обеденный зал, та, урожденная принцесса крови, испанская инфанта, и теперь королева Англии, отступала в сторону с видом такого великодушия, что всякий не упускал заметить, как по-христиански смиренно новая королева». Каталина усвоила манеру пропускать впереди себя старую даму, при этом всем присутствующим становилось очевидно, как сильно сдала леди Маргарита за последнее время. Когда штат откровенно ускоряла шаг, чтобы поспеть раньше внучки к королевскому столу, Каталина подчеркнуто отступала в сторону, и придворные снова переглядывались, отмечая грацию и благодушие королевы. Смерть сына короля Генриха больно ударила по Меледи. Мало того, что она потеряла любимое дитя, она утратила еще и вкус к жизни. У нее едва хватало напора заставить членов тайного совета являться к ней с докладом перед тем, как отправиться к королю. То, что Гарри при вступлении на престол простил должников короны — и освободил заключенных, Миледи восприняла как оскорбление памяти отца и ее собственного правления. А уж когда двор, омолодившись, кинулся играть и веселиться, она почувствовала себя старой и никому не нужной. Ее ту, что когда-то верховодила при дворе и устанавливала все правила, отстранили от дел. Ее мнение больше никого не интересовало. Большая протокольная книга, в которой была расписана вся жизнь при дворе, была написана «Леди Буфор», однако вдруг сами собой возникли праздники, в книге не указанные, увеселения ею не предписанные, и «Смеледи» никто не посоветовался.